В жизни не видел девки вульгарней. И на старушку бывает, прорушка, засмеялся Владя. А что ж ты сам не займешься этой Ангелиной, а? У, -у, У, наш поезд давно ушел. Я еще в юности понял ей цену, и она на меня не глядела. А когда я через несколько лет сделал новый заход, она уже была замужем и с ребенком. А ты.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 Ишь ты, как по-писательски звучит, все свои печали. Да ну тебя! Прости, старик, я слушаю. Ольга вот тоже выслушала меня, а потом и говорит, "Витя, а ты не хочешь попробовать пойти к нам консультантам Она тогда работала администратором на каком-то сериале про золотодобытчиков. «Да, в этом ты разбираешься». Обещала хорошо платить и все такое. Одним словом, я согласился, чтобы не удавиться от тоски. Мне дали сценарий. Это было такое, не в сказке сказать, не пером описать. Я Ольге честно об этом заявил, а еще добавил, что тут надо все в корне менять. Однако менять что-либо, ну, кроме каких-то мелочей, было уже поздно. Но Ольга все же познакомила меня с режиссером. Я все ему объяснил. Он, вопреки Ольгиным ожиданиям, ко многому прислушался и утвердил меня консультантом, хотя продюсер долго упирался. Мне платили что-то, но я был в деле, и потом там была одна девушка-гримерша. Ага, опять подножный корм, Ладька. Она была очень миленькая. Словом, я стал приходить в себя и в одну прекрасную ночь вдруг подумал этот сценарий написан по какому то роману я его прочитал тоже то еще я мог бы написать не хуже а уж тему то знаю в сто раз лучше и я написал повесть буквально за полтора месяца без всяких мук творчества просто садился с утра за компьютер и писал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 По моей повести сценарий. Но я отказался. Я уже не хотел никакого кино. Мне было жалко свою повесть. Я уже знал, что киношники делают с литературными произведениями. И я отнес рукопись в одно издательство. Мне там сказали, что повесть хорошая, но слишком маленькая, чтобы выпустить отдельной книгой. Напишите, мол, еще одну и приносите. А мне только того и надо.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 Заплатили гроши, но обещали выпустить очень быстро. И правда, через три месяца книжка вышла. Что со мной было? Я чуть не умер от счастья. Извини, а на что ты жил это время? За консультации продолжали платить. И еще я на машине бомбил по ночам. Это было счастливое время, лайка. Днем я писал часов до пяти, потом спал до десяти.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 — Да сроду ничего не писал, кроме школьных сочинений. Да и в них не блистал. — А вот погишь ты! — счастливо рассмеялся Федор Васильевич. — Ну, что мы все обо мне, да обо мне. Расскажи лучше о себе. — Да, у меня все то же. Та же профессия, та же жена, те же дети. Просто живем мне в Москве, а в Дюссельдорфе только и всего. Неинтересно. Кстати...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 ожившие, за плечами у которых есть волнующие опыты, которые в состоянии оценить ее молодость и свежесть. Но молодость и свежесть явление недолговечное, и Мака прекрасно отдавала себе в этом отчет. Она просто еще не встретила мужчину, который был бы достойной дичью. Но головин ⁇ это то, что надо. Талантливый писатель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 Голову вымыть, подкраситься и надеть зеленую кофточку. Глаза тогда будут совсем зеленые, и он и не устоит. Это хорошо, что Ангелина все поняла. И еще хорошо, что он ей не понравился. Она хоть и старая, но... Эх, мне бы ее стильность и элегантность. А, впрочем, Головин же положил глаз на меня, И это уже залог успеха.